Глава двенадцатая. Бег над пропастью. Из-за огромных расстояний и отсутствия ориентиров, космос часто обманывал незадачливых адептов. Поэтому они путали размеры объектов. Например, точка вдали могла оказаться как небольшим метеоритом, так и огромной планетой, на которой можно провести всю жизнь, но так и не изучить ее как следует. Вот и исполинская черная туша Титана вблизи напоминала даже не космический дирижабль, а город, на разных ярусах которого с комфортом разместились бы миллионы адептов. И эта махина постоянно двигалась, стреляла и меняла пространство вокруг. Однако размер не всегда играл на руку чудовищем. Точнее, за него всегда нужно было платить огромным расходом ресурсов. При этом количество врат никак не зависело от размеров туши, да и скорость набора энергии через них определялась рангом и силой, а не габаритами. Да, исполины могли накопить прорву энергии за счет огромной массы тела, однако они и тратили эту прорву энергии на самые простые действия, например, на преследование букашки. «Невыгодный размен, с какой стороны ни посмотри». Будь Титан монстром попроще, он бы давно выбился из сил и остановился, после чего адепты легко бы его добили. Но монстр не показывал признаков усталости. К счастью, его чудовищные по силе атаки следовали не одна за другой, что намекало на некоторые ограничения. При всех своих впечатляющих возможностях Титан не умел стрелять пулеметными очередями. Он явно был рожден для сражений с армиями. Там его волна сработала бы как нельзя лучше. А вот с проворной бронированной букашкой монстр ничего не мог сделать. У него просто не было подходящих техник, кроме как сжать волну в луч. Впрочем, любому другому адепту первого, а возможно и второго радиуса, этого бы хватило с головой. Ведь нельзя забывать, что кроме выстрелов монстр еще и подавлял своим полем. Возможно, только адепты уровня «свидетель» или «глаз» могли игнорировать давление, в смысле использовать навыки и набирать энергию. А эмиссары, даже если бы и пережили удар луч, настолько бы ослабли, что их добила бы свита исполина. В общем, Титана сложно было обвинить в плохой подготовке. Его навыков вполне хватало для убийства почти любого адепта. Просто Алекс оказался слишком скользким типом. Но Алекса сейчас больше интересовало не собственное выживание, а ограничение Титана, слабые места. Об этом он размышлял с начала погони и после двух трансформаций пришел к некоторым выводам. Надо сказать, обычно монстры не разрастались до подобных чудовищ, как раз по причине больших затрат энергии. Самыми большими встреченными тварями были контролеры ментатов и кракены. Но контролер жил в жемчужине, то есть в специальных условиях. Кракены же считались слугами Вселенной и явно получали от нее спецпайок. В общем, и те, и другие существовали не сами по себе. Но Титана, на первый взгляд, никто не поддерживал. «Это не просто так», — размышлял Алекс еще во время погони. «Титана должно что-то поддерживать. Как черного хирурга Вселенная. Только так можно объяснить его резвость. Мирам, что говорят про это архивы?» «Версий полно», — вздохнула спутница. «Но это слишком туманные материи. Адепты даже не выяснили ничего про Вселенную, а тем более про бесформенность. Есть версии про центры силы между галактиками, про регионы сырой бесформенности и про самого господина Бесформенного». «Недаром же существуют целые секты, посвященные ему, хотя совет за ними гоняется. В общем, версий слишком много, а правду мы так просто не узнаем. По крайней мере, Дориан ее точно не знает». «Но он сказал, что монстров убивают адепты с телами звезды, рассинхронизируют врата Титана с Источником». «Да, это называется взбалтывание». «Хм, интересно, как они это делают?» коллективным излучением своих тел звезды, и желательно, чтобы все адепты коснулись одной силы». «Это имеет смысл». Тактика адептов второго радиуса укладывалась в теорию, что гигантские монстры существуют не сами по себе, и если им перерезать пуповину, то они быстро лишаются запасов энергии. Но из-за размеров Титана Алекс не мог охватить его своим вниманием, не говоря уже о том, чтобы в одиночку взболтать монстра». наверняка именно это и происходит в бездне», — машинально отметил он. «Только там вместо адептов действует бездна, но с этим я разберусь позже». Прямо сейчас Алекс находился возле Титана, и его задачей было перейти на следующий уровень. Тогда его возможности хоть немного вырастут, и можно думать дальше. <звук> «Волна накрыла его». Неизвестно, что думал монстр, но он явно ожидал, что букашка не убежит. Поэтому сфокусировал волну еще сильнее, и она превратилась в узкий луч-прожектор размером с цель. Алекс привычно ослабил защиту, но ничего не произошло. Точнее, клетки тела выпустили энергию. Она смешалась с бесформенностью. Однако трансформация не запустилась. Импульса не хватило. Надо сказать, сама трансформация была не ползучей эволюцией и не постепенным развитием, а прыжком через пропасть. Не долетел до противоположного края, значит, вообще ничего не получил. Вместо этого ты свалился и должен выбираться, как знаешь. Вот Алекс и не долетел. Вернуться в прежнее состояние он уже не мог, но пока еще не упал. Прямо сейчас он висел над пропастью. Однако клетки уже начали остывать. Еще несколько секунд, и все закончится. Возможно, новый импульс мог оживить трансформацию, но Титан, как назло, перегружался. «Вот ведь, сволочь, даже тут подвел!» «Ладно, никто и не обещал, что будет легко», — подумал Алекс. У него осталась единственная возможность усилить воздействие. Правда, он ее упорно избегал все это время. На словах все было просто. «Надо забраться внутрь Титана, где поле особенно сильное. Тогда и волна не понадобится». Но тут возникала маленькая проблема. Титан был гораздо сильнее монстров Квазара. К тому же имел тело звезды. Поэтому Алекс просто не знал, что его ждет внутри монстра. На секунду он заколебался. Теоретически можно было отступить. Скорее всего, он переживет откат. Правда, после этого придется очень долго набирать потенциал обычным путем, столетиями сражаясь с монстрами, либо работая в мастерской. И некоторые пути навсегда останутся закрытыми. Небольшое снижение возможностей Алекс мог пережить. Однако к моменту, когда он снова будет готов, от цивилизации в Антане ничего не останется. «К черту расчеты!» — подумал он. Достал копье и пробил в монстре дыру, после чего скользнул внутрь. Все, он оказался на территории монстра. <связывая> Клош поперхнулся. «Это тоже особая техника?» «Я... я не знаю», промычал в ответ не менее ошарашенный Дориан. Секунду назад им казалось, что все идет нормально, но Алекс вдруг вскрыл монстра и нырнул внутрь. А такого никто и никогда в здравом уме не делал, даже при разделке туш, потому что остаточное излучение свежего трупа могло убить или сильно повредить адепта. А тут живой титан. И даже если Алекс чудом выживет, лечиться придется очень долго. Ведь такой плотный контакт не шел ни в какое сравнение с обычным сражением или купанием в волне Титана. Монстр с телом звезды был отдельной вселенной, и, попадая внутрь, адепт становился частью этой вселенной. Его пространство объединялось с пространством монстра, даже перемешивалось. Этот процесс назывался синхронизацией, и ее избегали любой ценой. потому что более сильная сущность пожирала слабую. Фактически, это было равносильно тому, как еда добровольно запрыгивает в желудок, где успешно растворяется на благо хозяина желудка. Вот примерно то же самое сделал и Алекс. «Может, он сошел с ума?» — поинтересовался Клош. «Да не знаю я!» — в сердцах рявкнул Дориан. «Я вообще ничего не понимаю!» «Я тоже. Но точно могу сказать, что подобная техника не пригодится нашей школе. Разве что для быстрого самоубийства. Что теперь делать?» «Готовиться к вифе. Прямо сейчас! Мы перебили почти всех пираний и щитоносцев. Попробуем добраться до стрелков». «Нам это ничего не даст». «Возможно». произнес Дориан неожиданно спокойным голосом, который мало вязался с предыдущим выбросом эмоций. «Но Титан не двигается. Надо этим воспользоваться». Монстр действительно почему-то остановился, а его свита бестолково суетилась. «Вперед!» — приказал Дориан. Бойцы школы Корвус разбились на отряды и двинулись к монстру. Соединяться в кулак они по-прежнему опасались, так как Титан в любой момент мог проснуться и накрыть волной. Надо сказать, тело звезды не зря формировалось после линзы. Линза фокусировала энергию, а тело звезды позволяло вкладывать больше ресурсов в навык. В общем, гибкость и сила объединялись. Именно поэтому адепты и монстры шестой стадии отличались большим резервом. Это было еще одним приобретением девятнадцатого уровня. Из-за этого первые удары становились особенно сильными, как выстрел из пушки против ручного оружия предыдущей стадии. Навык сильных бойцов можно было сравнить с коллективными техниками целых отрядов. Правда, защита также возрастала, но неожиданный удар мог ее пробить. В результате сражения между стрелками превращались в артиллерийскую дуэль, и, если удар достигал цели, то он мог размазать противника. Тот просто не успевал восстановиться, хотя к Титанам и другим исполинам это, разумеется, не относилось. Их с одного выстрела невозможно было уничтожить. Размер имел решающее значение. Тело Титана вообще прекрасно защищало саму себя. Вдобавок, оно было слишком плотным, слишком насыщенным энергией. И вообще, внутри него царили другие законы, с чем Алекс познакомился еще во время погони. Поэтому он и не стал забираться глубоко внутрь монстра. Но все равно проблемы начались уже в метре от поверхности. Энергия врага слезала все защиты частую и потекла в клетки его тела, словно Алекс стал частью Титана. Это сильно отличалось от двух предыдущих трансформаций. Там он специально ослаблял барьер между телом и волной, позволяя энергии попасть внутрь. Но сейчас это произошло против его воли. Более того, бесформенность внутри Титана сильно отличалась от бесформенности в волне. Тут она была еще концентрирование, еще гуще. «Если этот парень сумеет достать меня волной и здесь, то мне конец». «Такой нагрузки я точно не выдержу», — решил Алекс. К счастью, Титан делал паузы между выстрелами. По расчетам, монстр должен был ударить через несколько секунд. «Миром, следи за волной! Сразу скажи, когда станет плохо!» «Мы сейчас не на курорте!» — воскликнула она. «Выбирайся, пока можешь!» «Уже не могу!» «Почему?» «Похоже, меня затягивает!» «Что? Куда затягивает?» «Внутрь!» Как выяснилось, тело Титана было не просто адом, но адом со своими законами. Даже хуже временной ловушки ментатов. И Алекс сейчас погружался в эту ловушку. Проверенная тактика уничтожать врагов изнутри дала сбой. Он стал пленником Титана. Маленький плюс. Трансформация возобновилась. Сначала на поверхности кожи, где клетки вовсю горели, А потом этот огонь распространился внутрь и охватил все тело. В качестве бонуса Титан менял реальность, облегчая все процессы. Алекс еще не перепрыгнул через пропасть, но зацепился за противоположный край. «Я должен этим воспользоваться!» — лихорадочно думал он. «Надо успеть трансформироваться до следующего выстрела! Или хотя бы начать! Это защитит меня от волны!» В голове снова промелькнула невольная мысль, что адепты и монстры связаны, потому что без монстров бесформенного не было бы и высокоуровневых адептов. Одни помогали другим. Причем и те, и другие нарушали законы Вселенной. Не зря их всех выкидывало из кластеров в радиусы. Кстати, именно по этой причине Алекс не хотел трансформироваться в бездне. Это все еще была территория Вселенной, и та могла вмешаться в трансформацию. Сейчас же он находился на вражеской территории, но странным образом она никак не препятствовала развитию, даже наоборот. Вот такой парадокс. Но кто тогда лучший друг адепта? Монстры, которые помогают трансформироваться, или вселенная, которая от них избавляется? Алекс подозревал, что ответ куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Сейчас ему казалось, что бесформенность снаружи галактики как-то помогает развитию самой галактики. Ведь, по сути, бесформенность — это тоже источник энергии, пусть от него бездна сжималась. Что, кстати, весьма напоминало сжатие червя. «Возможно, бесформенность — это необходимый компонент. Просто в больших количествах она становится ядом, и нужно соблюдать баланс. Хм...» Тогда радиусы — это кожа галактики, а адепты — полезные микроорганизмы. Алекс не знал, почему у него возникают такие мысли именно сейчас, но не гнал их. Возможностей сознания хватало, чтобы не отвлекаться от трансформации и одновременно запоминать идеи. А вдруг это откровение? В любом случае адепты, кластеры, монстры, бесформенность являются частями большой системы. даже живого организма, и если он разберется в его устройстве, то, возможно, спасет Вантан и Землю. Тем не менее, прямо сейчас ему требовалось спасти себя, поэтому Алекс полностью переключился на трансформацию. Тело горело, по-другому это сложно было назвать. Защиты не помогали, спасала только огненная энергия, циркулирующая по телу. Она не излечивала, но выжигала излишки бесформенности, которой сейчас было гораздо больше, чем необходимо. Это был его козырь, компенсирующий отсутствие расчетов и долгой подготовки. Постепенно Алекс сумел взять процесс под контроль, пустив все резервы на матрицу прозрачного огня. Его тело превратилось в поле битвы между адом снаружи и пламенем внутри. Правда, пламя было небольшим. маленькой свечой на фоне исполина но несмотря на размер ее огонь не затухал так или иначе победителя не было зато возник интересный эффект плоть алекса давным давно научилась течь благодаря огненной энергии с ее помощью он мог менять черты лица например при желании мог даже вырастить пару дополнительных рук вот только пришлось бы заново учиться ими пользоваться Но прямо сейчас текучесть включалась сама по себе, и тело начало сжиматься. Он даже не мог сходу понять, как выглядит снаружи, возможно, как шар. С другой стороны, а что ему еще оставалось? домен не работал, поэтому единственной защитой оставалось само тело, которое сжималось под внешним давлением в наиболее подходящую форму. Смешно, но это до боли напоминало варку кукловодов в «Инженере пустоты». Правда, там варщиком был он, а сейчас пытались сварить его. Тем временем клетки быстро набирали импульс. Вот-вот они должны были трансформироваться. И тогда Алекс перейдет на шестнадцатый уровень. На уровень, на котором, между прочим, находились кракены. Жаль только, что он не понимал, как далеко находится от поверхности и как ему потом отсюда выбираться. Но это потом. Сначала надо было пережить трансформацию. «Волна! Титан пустил волну!» — предупредил миром «Принял!» — отозвался Алекс. Он уже не видел интерфейса и не знал, считает ли его подсознание этот момент удачным для трансформации. Но другого шанса не будет. Лишь трансформация могла защитить от атаки монстра. Что будет потом — загадка. Вся надежда, что на шестнадцатом уровне его тело выдержит давление. Кстати, погружение показало, что Алекс уже стал сильнее. Прибавка двух уровней действительно изменила его. Первые эманации Титана коснулись поверхности тела шара. В отличие от естественного излучения исполина, это была знакомая волна, заряженная убийственными вибрациями. Правда, после близкого знакомства с внутренностями врага, вибрации уже не казались такими убийственными. Так, обжигающий ураган, но еще не ад. Тем не менее, энергии было слишком много, и вся она вливалась в Алекса. «Сейчас!» — воскликнул он. Тело содрогнулось от чудовищного выброса энергии. Это был потенциал, накопленный клетками. Раньше он ощущал себя сжатой пружиной. Теперь эта пружина разжалась. Переход между стадиями был гораздо сложнее, чем подъем по уровням внутри стадии. Если там адепт поднимался через одну ступеньку, то сейчас должен был перепрыгнуть через целый лестничный пролет. Именно тут отсекались претенденты с недостаточным количеством врат и таланта. Но у Алекса и того и другого было в избытке, и нельзя было забывать о телепотенциала, облегчающем процесс. В общем, с этой стороны проблем не было. Главное — получить достаточный стимул, но Титан его обеспечил всем необходимым. «Действительно помогает. Надо только пережить все это!» Тело загудело, словно большой колокол. Одновременно с этим пришла живительная сила. Алекс подозревал, что это из-за специализированного тела звезды, потому что ничего такого в описаниях трансформации не говорилось. Вибрация стала мощнее, но по-прежнему не выходила наружу. Зато внутри все стремительно менялось. Плоть плавилась и перестраивалась. Клетки трансформировались. а энергетические линии соединялись в новые конфигурации. Тело настолько разгорелось, что воздействие Титана перестало ощущаться, и окружающее пространство пропало. Алекс сейчас был уже не свечкой внутри ада, а огромным пламенем, пожирающим окружающее пространство. Практически конфликт. И Титан отступил. К сожалению, подобный выброс не мог длиться долго. Поддержка силы пропала, а вибрации начали затихать. Вернулось ощущение давления. Титан никуда не делся и явно готовился поквитаться. На это указывало и то, что он не выплюнул из себя букашку. «Бой не закончен!» — мелькнула в голове мысль. Зато дышать стало как будто легче. Да, интерфейс оставался недоступным, но и без него было понятно, что уровень взят. Алекс стал мастером линзы. «Миром, что с волной?» — быстро спросил он. «Она закончилась несколько секунд назад». «Мне показалось, что прошло несколько минут». «Все верно. Ты пережил несколько волн. Я пыталась до тебя достучаться, но ты не отвечал». «Ясно. Пора выбираться. А ты сможешь?» «Сейчас узнаем, на что способна линза». Усмехнулся Алекс, чувствуя, как его тело восстанавливает привычную форму. Адепты отрядами приближались к монстрам, которые прижались к своему хозяину. Впереди стояли выжившие панцири и шакалы. За ними — стрелки. Странно, но вблизи излучение титана ощущалось не настолько сильно, как до этого. Словно титан заснул или полностью ушел в себя. Дориан не знал, в чем дело, но намеревался использовать возможность. Однако, едва его бойцы сцепились с шакалами, огромный монстр неожиданно проснулся. «Как не вовремя!» — с досадой подумал Дориан. Но тут, на лоснящейся черной поверхности титана, появился разрез, и оттуда стремительно выскочил Адефт. Это был Алекс. Он выглядел до предела странно, броня куда-то подевалась, а тело, казалось, перетекало из одной формы в другую. Лишь копье в руке выглядело привычным, хотя на лезвии виднелись многочисленные сколы. Но больше всего Дориана поразили глаза Алекса. Очень злые и одновременно торжествующие. А еще от него исходили странные вибрации, перебивающие поле Титана. Спина главного защитника покрылась холодным потом. Вид работника не предвещал ничего хорошего. Правда, пока было непонятно, на кого тот злился.